Букмейт и издательство «Попкорн представляют Нина Лакур Мы в порядке Посвящается Кристин Сейчас больше, чем когда-либо И памяти моего дедушки Джозефа Лакура Который навсегда останется в моем сердце Глава первая Перед уходом Ханна спросила, точно ли со мной все будет в порядке. Она и так задержалась на целый час. Колледж уже закрылся на зимние каникулы, и все ушли. Остались только сторож и смотритель. Она собрала груду белья для стирки, отправила имейл и порылась в своем тяжелом учебнике по психологии, чтобы проверить, правильно ли ответила на экзаменационные вопросы. Ей уже совсем нечего было делать, так что пришлось поверить мне на слово, когда я ответила «да». «Все будет хорошо». Я помогла ей спустить сумку на первый этаж. Она крепко и сдержанно меня обняла, а затем сказала, «Мы вернемся от тёте 28-го. Приезжай на поезде. Сходим на мюзикл». Я пообещала так и сделать, хотя вовсе не была уверена, что сдержу слово. Уже вернувшись в комнату, я обнаружила запечатанный конверт, который она успела тайком прислонить к моей подушке. И вот я одна, в пустом здании, Кляжу на свое имя, выведенное красивым почерком Ханны, и стараюсь не позволить этой мелочи выбить меня из колеи. Есть у меня пунктик насчет конвертов. Не хочу его открывать. Я даже прикасаться к нему не хочу, но твержу себе, что внутри наверняка какая-нибудь милая ерунда. Рождественская открытка. Может, с персональным посланием. А может, всего лишь с подписью. Что бы там ни было, это точно совсем не страшно. «Общежитие закрывают на месяц каникул. Однако куратор помогла мне остаться здесь на празднике. Администрация колледжа этому не обрадовалась. «Разве у тебя нет семьи?» — спрашивали они. «Или друзей, у которых можно погостить?» На это я твердила одно. «Теперь я живу здесь. И буду жить до выпуска». В конце концов, они сдались. Пару дней назад под моей дверью появилась записка от управляющей общежитием. Она оставила контакты смотрителя и сообщила, что он будет здесь все каникулы. Свяжись с ним, если что-нибудь понадобится», — писала она. «Что угодно. Калифорнийское солнце. Вот что мне может понадобиться». И улыбка поубедительнее. Безо всех этих звуков — голосов, шума телека, плеска воды из крана, журчание слива в туалете, гула и писка микроволновок, шагов и хлопков дверью — «Общежитие стало каким-то новым и чужим. Я прожила тут три месяца, но только теперь заметила шум обогревателя, щелчок и волна теплого воздуха. Сегодня в целом здании не души. Завтра на три дня приедет Мэйбл, а потом я снова останусь одна до середины января. Хана вчера сказала, «Если бы я жила месяц в одиночестве, то начала бы медитировать». Врачи доказали, что это снижает давление и улучшает работу мозга. Даже иммунитету помогает. Через несколько минут она вытащила из рюкзака книжку. «Вот, наткнулась недавно в магазине. Можешь почитать ее первое, если хочешь». Она бросила книгу мне на кровать. «Сборник эссе об одиночестве». Я знаю, почему она волнуется за меня. Мы познакомились через две недели после смерти дедули. Когда я впервые переступила порог нашей общей комнаты, то выглядела оглушённой и одичавшей. С тех пор Ханна успела ко мне привыкнуть. Пусть так и остается Это нужно и ей, и мне. Прошёл всего час. И вот уже первое искушение. Тёплая постель, подушка и плед из искусственного меха, который мама Ханна привезла на выходных. Все они словно шепчут. «Приляк, никто не узнает, если ты весь день проваляешься в кровати». Никто не узнает, если ты будешь ходить в одних трениках целый месяц, жевать еду перед телевизором и вытирать руки о футболку. Можешь бесконечно слушать одну песню, пока она не лишится смысла. Можешь проспать хоть всю зиму. Надо только пережить приезд Мейбл, а потом я могу делать все, что хочу». Могу скролить твиттер, пока экран не поплывет перед глазами. Могу раскинуться в постели, как какой-нибудь персонаж Оскара Уайлда. Могу раздобыть бутылку виски, хотя обещала дедуля, что больше не буду. И от него внутри все заполыхает. Углы комнаты смягчатся, а воспоминания выпорхнут на волю. Вдруг я снова услышу, как он поет, если все остальное затихнет. Но именно от этого Ханна и хотела меня уберечь. У сборника эссе мягкая обложка цвета индиго. Я открываю эпиграф и сразу же вижу цитату Уэнделла Берри. «Среди людей мы измучены борьбой и не знаем покоя. Люди, которые окружали меня последние месяцы, отправились сквозь жгучий мороз к родителям, в дома с потрескивающими каминами. Или улетели на тропические острова, где фотографируются сейчас в бикини с шапкой Санты на голове, чтобы позже отправить снимки друзьям с пожеланием счастливого Рождества. Что ж, поверю мистеру Берри на слово и постараюсь отнестись к их отсутствию, как к возможности отдохнуть. Первое эссе посвящено природе. Об авторе я ничего раньше не слышала, но впервые за долгое время меня успокаивает такое чтение. Вот уже несколько страниц написывает «Озеро». Рябь, блики солнца на воде, крошечную гальку на берегу, потом переходит к плаванию и невесомости. Все это мне знакомо. Я бы даже осмелилась выйти на мороз, будь у меня ключи от закрытого бассейна. Если бы я могла начинать и заканчивать в нем каждый день этого одинокого месяца, мне было бы гораздо лучше. Но я не могу. Так что читаю дальше. Автор пишет, что природа позволяет нам побыть наедине с собой, что озёра и леса существуют и у нас в голове. «Закройте глаза», — говорит он, — «и ступайте туда». Я закрываю глаза. Обогреватель выключается, и я жду, куда приведут меня мысли. Постепенно перед глазами возникает картинка. Песок, прибрежные водоросли и обкатанные водой осколки. Чайки и песчанки. Раскатистый звук, а потом волны, которые стремительно обрушиваются на берег и отступают назад. растворяясь в океане и небе. Я открываю глаза. Это уж слишком. За окном луна сияет серебром. На блокнот падает свет настольной лампы. Сейчас это единственная горящая лампочка на сотне комнат общежития. Я составляю список того, чем можно заняться после отъезда Мейбл. Начинать утро с чтения Нью-Йорк Таймс в интернете. Покупать еду. Варить супы. Ездить на автобусе в торговый центр. Библиотеку, кафе читать про одиночество, медитировать, смотреть документалки, слушать подкасты, искать новую музыку. Я наполняю чайник водой из-под крана в ванной и завариваю лапшу. Пока я ее жую, загружается аудиокнига о медитации для начинающих. Включаю ее, отпускаю все мысли. Позже я пытаюсь уснуть, но не могу перестать думать. «Все кружится точно в водовороте». Слова ханная о медитации бродвейских мюзиклах. Смотритель, от которого мне может понадобиться что угодно. Мэйбл, которая как-то доберется сюда, в дом, где я теперь живу, и снова вдруг войдет в мою жизнь. Я даже не представляю, как скажу ей «привет». Не знаю, как буду себя вести. Смогу ли улыбнуться. Да и должна ли. Все эти мысли проносятся у меня в голове под бесстрастные щелчки обогревателя, И чем сильнее усталость, тем громче кажутся звуки. Наконец, я зажигаю прикроватную лампу и беру сборник эссе. Можно было бы повторить то упражнение, но на этот раз остаться на твердой земле. Я помню секвои. Такие громадные, что нам, совсем уже взрослым, приходилось в пятером распластываться по стволу, чтобы его обнять. Под деревом папоротники, цветы и влажная черная земля. Но я не доверяю своему разуму блуждать по парку секвой. К тому же прямо сейчас на улице под снегом стоят деревья, которые я еще никогда не обнимала. Здесь моя история началась три месяца назад. Отсюда я и начну. Я вылезаю из кровати и натягиваю треники поверх леггинсов, а на водолазку надеваю безразмерный свитер, тащу стул к двери, а затем через весь коридор до лифта, Нажимаю кнопку последнего этажа. Там вытаскиваю стул из кабинки и приставляю его к огромному арочному окну башни. Здесь всегда тихо, даже когда в общежитии полно народа. Я сажусь у окна. Ладони на коленях, ступни на ковре. Снаружи — луна, силуэты деревьев, здания колледжа, фонарные пятна на дорожке. Теперь все это мой дом. И будет моим домом, даже когда был уедет. Я позволяю горькой правде и странному спокойствию проникнуть в меня. Глаза щиплет. В горле ком. Хотелось бы мне хоть как-то смягчить свое одиночество. Хотя «одиночество» — не очень подходящее слово. Оно должно звучать гораздо страшнее. Но лучше смириться с ним сейчас, чтобы оно не застало меня врасплох, не парализовало, не загнал в тупик. Я делаю вдох, выдох и продолжаю разглядывать эти незнакомые деревья. Я знаю, где я, знаю, почему. Знаю, что Мейбл приедет завтра, хочу я того или нет. Знаю, что я всегда одинока, даже в окружении людей, и потому перестаю сопротивляться растущей внутри пустоте. Темно-синее небо и яркие, ясные звезды. Ладони понемногу согреваются. Можно по-разному переживать одиночество. Это я знаю наверняка. Я делаю вдох, звезды и небо. Выдох. Снег и деревья. Можно по-разному переживать одиночество. И в прошлый раз было совсем по-другому. Утром все иначе. Я сплю почти до десяти и просыпаюсь от тарахтения смотрительского грузовика. Он расчищает снег где-то под моими окнами. Я принимаю душ, одеваюсь. В окна льется солнечный свет. Выбираю плейлист и подключаю колонки Ханны к своему компьютеру. Комнату наполняют звуки акустической гитары и женский вокал. Я беру электрический чайник и распахиваю дверь, направляясь в ванную. Песня следует за мной. Я оставляю двери открытыми. Раз уж я здесь одна, то и пространство должно быть полностью моим. Пока в чайник льется вода, я смотрю в зеркало и пытаюсь изобразить улыбку, с которой встречу Мейбл. Эта улыбка должна выражать сразу и радость, и сожаление. Такая многозначительная улыбка, которая передаст все, что мне нужно сказать. Но так, чтобы слов не потребовалось. Я выключаю кран. В комнате я включаю чайник и беру желтую миску, которая с прошлого вечера сушится кверху дном. Насыпаю в нее мюсли и заливаю остатками молока из мини-холодильника, встроенного между нашими с Ханной столами. Затем пью свой утренний черный чай. Мэйбл приедет через семь с половиной часов. Я отхожу к двери, чтобы взглянуть на комнату ее глазами. К счастью, Ханна добавила немного ярких красок, но между нашими половинами сразу заметен контраст. Мой стол выглядит совсем голым. На нем лишь цветочный горшок и посуда. Пару дней назад я продала все учебники за прошлый семестр и не хочу, чтобы Мейбел увидела у меня одну только книгу об одиночестве. Я убираю ее в шкаф, в котором все равно остается полно места. Потом оборачиваюсь и замечаю самое худшее — свою совершенно пустую пробковую доску. Если с улыбкой я и не могу ничего поделать, то уж это исправить мне под силу. Я бывала в комнатах у других девчонок и знаю, как должна выглядеть доска. Стену Ханна я тоже рассматривала уже много раз. Мне понадобятся строчки из песен и книг, а еще цитаты знаменитостей. Фотографии, сувениры, билеты с концертов, шуточки, понятные только своим. Почти ничего из этого у меня нет. Зато есть ручки, бумага и принтер, который мы с Ханной делим на двоих. Так что я что-нибудь придумаю. Мы с Ханной любим по утрам слушать одну конкретную песню. Я вырезаю из бумаги квадратик и лиловым фломастером пишу по памяти ее припев. Затем долго торчу в интернете в поисках картинки с Луной. Китен, которая живет в паре комнат от нас, много рассказывала о кристаллах. У неё на подоконнике хранится целая коллекция камней, всегда сверкающих на солнце. Я натыкаюсь на блок какой-то Жозефины. Она рассказывает о целебных свойствах драгоценных камней. Нахожу фотографии перита для защиты, гематита для стойкости, нефрита для безмятежности. Цветной принтер гудит и щелкает. «Зря я так поспешно продала учебники». В них было множество карандашных заметок и закладок. На истории мы изучали английское движение искусства и ремесла, и многие его идеи меня зацепили. Я нахожу эссе Уильяма Морриса и листаю их одно за другим в поисках любимой цитаты, выписываю несколько фраз разноцветными ручками. На всякий случай еще печатаю их разными шрифтами. Проверим, как будет лучше смотреться. Затем ищу фото секвой и попутно натыкаюсь на короткую документалку об их экосистеме. Оказывается, летом секвои получают влагу по большей части из тумана, а еще на них живут дымчатые саламандры, которые дышат кожей, потому что у них нет легких. Я распечатываю снимок дымчатой саламандры на фоне ярко-зеленого мха. Принтер затихает. Этого должно быть достаточно. Я беру уханы горсть булавок, прикрепляю все бумажки к доске и отступаю на шаг, чтобы оценить результат. Все слишком гладко. Слишком много. Все бумажки одинаково белые. И что с того, что цитаты интересные, а картинки красивые, от них веет отчаянием. Уже почти три, а я столько времени потратила впустую. Дышать становится тяжелее. Скоро половина седьмого. Мейбл знает меня лучше всех на свете, хоть мы и ни разу не говорили за эти четыре месяца. Я не ответила ни на одно ее сообщение, пока она наконец не перестала их присылать. Я не знаю, как ей живется в Лос-Анджелесе. Она не знает, как зовут мою соседку, на какие занятия я хожу, сплю ли по ночам. Но стоит ей только на меня взглянуть, и она сразу все поймет. В конце концов, я срываю с пробковой доски все бумажки, несу их в ванную в другом крыле, и там рву на мелкие кусочки. Мне не удастся ее обмануть. Двери лифта открываются, но я продолжаю стоять как вкопанная. Странно, я ведь раньше не боялась лифтов. А сейчас, среди белой дня, перед приездом Мейбл вдруг осознала, что он может сломаться, и если телефон не будет ловить и по кнопке вызова никто не ответит, я застряну здесь надолго. Как минимум до тех пор, пока осмотритель не решит меня проведать. То есть, по меньшей мере, на несколько дней. Мейбл приедет, и никто ее не впустит. Она будет стучать в дверь, но никто не услышит. Даже я. В конце концов, она сядет в такси и вернется в аэропорт, где возьмет билет на ближайший рейс до дома. Она подумает, что именно этого и стоило ожидать. Что я ее разочарую, что откажусь встретиться. Я смотрю, как закрываются двери лифта и направляюсь к лестнице. На улице меня уже ждет такси с заведенным мотором. Я дохожу до него громко, хрустя льдом. Спасибо Ханне за ее запасные ботинки, они мне почти впору. Она чуть ли не с силой надела их на меня, едва выпал первый снег. «Ты просто не знаешь, какая тут зима», — сказала она. Таксист выходит из машины, чтобы открыть мне дверцу. Я киваю в знак благодарности. «Куда?» — спрашивает он, когда мы оба оказываемся в салоне. Печка жарит по полной, усиливая тяжелый запах кофе и одеколона. «В стоп энд шоп», — отвечаю я. Мои первые слова за 24 часа. Нёновые вывески магазинов, покупатели с тележками, орущие дети, рождественская музыка. все это было бы невыносимо, если бы у меня не было точного списка покупок. Но с этим как раз все просто. Попкорн для микроволновки со сливочным вкусом, соленая соломка, шоколадные трюфели, какао, грейпфрутовая газировка. Обратно в такси я забираюсь с тремя тяжеленными пакетами, доверху набитыми едой. Нам с Мэйбл хватило бы этих запасов на неделю, хоть она и пробудет здесь всего три дня. Общая кухня находится на втором этаже. Я живу на третьем и никогда раньше ею не пользовалась. Мне всегда казалось, что на этой кухне девчонки из клубов по интересам пекут кексы для ночных кинопросмотров или собираются большой компанией, чтобы для разнообразия приготовить ужин, а не идти в столовую. Я открываю холодильник. Он совершенно пустой. Похоже, его вымыли перед каникулами. Согласно правилам, нужно подписывать пакеты с едой, указывать фамилию, инициалы, номер комнаты и дату. Я здесь одна. Но прилежно беру фломастер и отрываю кусок бумажного скотча. Вскоре пакеты с моим именем заполняют две полки из трех. В комнате я высыпаю закуски на стол Ханны. Получается внушительная гора, как я и хотела. И тут мой телефон вибрирует от нового сообщения. Я здесь. На часах нет и шести. Я рассчитывала еще хотя бы на полчаса. Я не могу удержаться от искушения помучить себя и проматываю вверх все сообщения, которые Мейбл присылала раньше. Спрашивает, все ли со мной в порядке. Пишет, что думает обо мне. Гадает, куда же я, черт возьми, пропала. Злюсь ли я? Можем ли мы поговорить? Может ли она приехать? Соскучилась ли я? Помнишь, они броски. Это намек на план, который мы все равно не собирались осуществлять. Вопросы мелькают один за другим. И меня охватывает чувство вины. Но телефон вдруг начинает звонить и возвращает к реальности. Я вздрагиваю и отвечаю на звонок. «Привет», — говорит она. Я слышу ее голос впервые с тех пор, как все произошло. «Я внизу, и тут жесть как холодно. Впустишь меня?» И вот я уже в холле у входной двери. Нас разделяют только стекло и моя трясущаяся рука, которой я пытаюсь отпереть замок. Я дотрагиваюсь до металла и на секунду замираю, чтобы на нее взглянуть. Мэйбл дует на руки, пытаясь их согреть. Она смотрит в другую сторону, а потом оборачивается, и мы встречаемся взглядами. Из чего я взяла, что вообще смогу ей улыбнуться? Мне и защёлку-то удаётся отодвинуть с трудом. Я толкаю дверь, и Мэйбл заходит внутрь. «Не представляю, как можно жить в такой холодрыге», — произносит она. В вестибюле тоже холодно. В моей комнате теплее, отвечаю я. Я осторожно забираю у нее одну из сумок, лишь бы не соприкасаться пальцами. Мы поднимаемся на лифте, и я рада, что мне есть чем занять руки. Молча проходим по коридору. Оказавшись в комнате, она ставит чемодан на пол и сбрасывает пальто. Это Мэйбл. И она у меня. В пяти тысячах километров от места, которое мы привыкли считать своим домом. Внезапно она замечает закуски, которые я купила. Там все, что она любит. «Ну, я так понимаю, ничего, что я приехала?»